Глава 13. Теория струн. Алло, услышала я в ответ женский голос и растерялась. Здравствуйте, а можно попросить к телефону Владислава? Он в операционной. Девушка, а кем вы ему приходитесь? Я не нашла ничего лучше, чем ответить, что я его невеста. Приезжайте, невеста, он в 70-й больнице в хирургическом отделении. Он жив? Но я же сказала, в отделении, а не в морге. Состояние пока тяжелое. Я положила трубку и поехала по адресу больницы. Неужели расклад не успел сработать, и Владу грозит реальная опасность? Нет, нет, только не это. Я так не хотела. Билась в висках мысль. В больнице, подойдя к справочному окошку, чтобы хоть что-то узнать, я поняла, что не помню его фамилии. Полезла в сумку за телефоном, чтобы позвонить Федьке. Он же оформлял с ним купчую на дачу. Должен знать его фамилию. И тут же наткнулась на дарственную от Влада. «Я — Хохряков Владислав Николаевич». Я просунула голову в окошко и спросила о состоянии Хохрякова. Девушка его привезли ночью с подозрением на аппендицит. Утром стало хуже, начался перитонит, его прооперировали. Сейчас он в реанимации, к нему, естественно, нельзя. Если надо поговорить с врачом, то вам во второй корпус». Я незамедлительно помчалась во второй корпус. Там мне выдали одноразовый халат, бахилы и даже шапочку на голову и отправили на третий этаж к врачу по фамилии Шуманский. На этаже было тихо и пустынно. Я медленно брела по коридору в поисках ординаторской. Из двери палаты сначала выкатилась капельница, затем показалась медсестра. «Подскажите, где я могу найти доктора Шуманского?» — обратилась я к ней с вопросом. «Он сейчас в операционной, придётся подождать. Идите прямо до конца, слева от поста ординаторская, он туда подойдёт». «Спасибо». Ждала я недолго. Успела только позвонить маме, но разговор наш был относительно коротким. Она находилась в прекрасном, приподнятом настроении. ее роман с испанцем был в самом разгаре, и ей были не очень интересны мои новости. Поэтому она минут 10 рассказывала, какой великолепный ее новый ухажёр, что ее английский ужасный, и из-за этого у них трудности в общении. Поэтому она записалась на курсы испанского, и уже было два занятия. И что она почти счастлива от таких стремительных перемен в ее жизни. Я тоже порадовалась за нее. Затем она поинтересовалась моим здоровьем, вскользь спросила про дачу, про кошку и отсоединилась. Когда у человека есть своя интересная жизнь, его перестает интересовать чужая. Раньше мне мама звонила сто раз на дню. Я должна была предоставлять ей полный отчет в чем одета, что поела. А теперь, когда у меня столько всего произошло, ей оказалось не до меня. «Девушка, вы меня ждете? Я подняла голову и увидела Радмила. Он тоже меня узнал. «Вот так встреча, Феврония. Куда же вы пропали? Я ждал вашего звонка». «Радмил, здравствуйте. Не ожидала вас здесь встретить. Вы, значит, врач?» Я обратила внимание на его бейджик. «Хирург Шуманский Р.В.» Было написано на нем. «Я, да, тружусь в этой больнице. А вот вы какими судьбами?» «Догадываюсь, что у нас кто-то из ваших родственников лечится». «Да, как раз ваш пациент. Вы его сегодня с утра оперировали с перитонитом». «А, продюсер. Есть такой. Все с ним уже в порядке». Разрезали, почистили, зашили. Жить будет. Спасибо вам. Это он из-за меня сюда попал. Знаете ли, я не успела договорить, как он меня прервал. Феня, к счастью, гнойному лопнувшему аппендиксу вы уж точно можете не примазываться. Такое случается, и в этом никто не виноват, кроме, конечно, вашего приятеля, который так поздно к нам обратился. Но вот в чем странность. Он утверждал, что его ранее ничего не беспокоило. Только на днях один раз живот прихватило, но довольно быстро отпустило. Такое на моей практике впервые. Обычно перитониту предшествует другая клиническая картина, но в любом случае уже причин для беспокойства нет. Я села на стул, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Плакала я от того, что мне очень жалко Влада и от того, что моя тихая, размеренная жизнь теперь стала похожа на вулкан, и совсем неизвестно, когда произойдет следующее извержение. И из-за того, что я оказалась совершенно к этому не готова. Нырнула с головой в предложенную мне бабушкой игру, предварительно не узнав ни правил этой игры, ни состав и количество игроков, и, главное, абсолютно не подумав и не рассчитав свои силы. Фенечка, ну что вы так расстраиваетесь? Я же говорю, прогнозы — самые, что ни на есть, благоприятные. Но мне грустно видеть, что у вас такая реакция. Значит, этот человек вам дорог, и мое недавнее приглашение на чашечку кофе звучало тогда неуместно, и уж тем более глупо его вам делать сейчас. Нет, Радмил, вы знаете, я очень прошу вас, пригласите меня на кофе. И плачу я совсем не из-за того, о чем вы сказали. Буду рад, если вы мне составите компанию и расскажете о том, что вас так расстроило. Мы вышли из больницы. Улица встретила нас проливным дождем. У обоих не было зонта, поэтому мы стояли на крыльце здания под козырьком и молча пережидали дождь. Мне говорить не хотелось, а Радмил... Видимо, ждал от меня объяснений моих слез и не хотел торопить с этим. «Почему сейчас мы не делаем шаг из-под крыши в этот проливной дождь?» — думала я. «Потому что не хотим промокнуть. Промокнуть — это неприятно, да и потом можно простудиться. Простудиться и лежать в кровати с больным горлом и кашлем, пить лекарства, чай с лимоном, потеть, дремать». И мне вдруг захотелось сделать этот шаг. Захотелось промокнуть и заболеть, но только чтобы рядом оказался человек, который бы приносил мне чай с медом и нежно гладил бы мои волосы, пока я дремала. Я хотела почувствовать эту заботу. Потому что забота — это всегда элемент выражения «если не любви, то уж теплых чувств». Точно. Мне вспомнились мои детские ангины и папа, который так нежно и тепло заботился обо мне в такие моменты. А сейчас у меня была такая острая нехватка этой элементарной человеческой доброты. Неожиданно Радмил взял меня за руку и сказал, «Бежим? Тут рядом». И мы побежали. Дождь уже налил на асфальт порядочные лужи, в которые ударяли крупные капли, формируя на них пузыри. Сначала мы старались их огибать, но затем необходимость в этом отпала. Мы и так уже промокли, поэтому дальше бежали, не разбирая дороги. Мне, несмотря на ливень, было очень хорошо. Какие-то детские ощущения наполнили меня. Радмил бежал быстро, и если бы не моя рука, которую он крепко держал, я бы уже давно отстала. Дыхание мое сбилось — Дождь был косой, поэтому нещадно хлестал мне в лицо. Сквозь струи, стекающие по моему лицу, я различала только спину Радмила, который тянул меня за собой. К моменту, когда мы достигли цели, нас можно было выжимать. В таком виде неприлично было заходить в заведение. Радмил снял рубашку и быстрыми, ловкими движениями выжил ее. Я обратила внимание на его крепкие, чуть покатые плечи, на его мускулы, на очень красивые руки. Мужские руки — это для меня самая привлекательная и сексуальная часть в мужчине. Руки Радмила меня манили. Мне тут же захотелось, чтобы они обняли меня и согрели. Я была уверена, что у него это получилось бы. Я дрожала, как осиновый листик. «Радмил, я так замерзла. «Ничего, сейчас приведем себя в порядок». Зайдем внутрь и погреемся». С этими словами он присел и стал выжимать подол моего платья. Я отжала совершенно мокрые волосы, и мы ввалились в кафе. Сделав заказ и немного придя в себя после марш-броска от больницы до кафе, мы начали неспешный разговор. Во мне боролись два желания. Одно — немедленно рассказать Радмилу обо всех моих приключениях, Второе — не показаться ему совсем уж сумасшедшей. Вся моя история выглядела настолько неправдоподобной, что у нормального человека могла вызвать только подозрительное отношение ко мне. Но Вика ведь поверила во весь этот бред, начиная с колоды карт до прихода в мое сознание бабушки. Может, и он не сочтет это за сказку. С другой стороны, он врач — а врачи, как известно, славятся своим рационализмом и цинизмом. Размышляя об этом, я решила ограничиться пока лишь тем, что не выходит за грани нашего реального мира, и рассказать ему только ту часть, что не вызывает сомнений. Между нами сразу установились добрые и доверительные отношения, как будто мы знали друг друга давно и давно пребывали в дружеских отношениях. Когда нам принесли кофе и десерт, дождь кончился. В окошко заглянуло солнышко, а на небе сквозь расходящиеся тучи появилась радуга. Я невольно засмотрелась на нее. Как красиво. Радуга — это, к счастью, примета такая есть. «Смотри, почти все семь цветов можно разглядеть», — обратилась я к Радмилу. «Да, красиво». А ты знаешь, что, оказывается, количество цветов в радуге зависит от страны проживания? Жители Китая считают, что в радуге 5 цветов. Для жителей Америки их 6, в то время как мы видим 7. А на самом деле в радуге собран вообще весь спектр цветов. А если весь этот спектр пропустить обратно через призму, то опять получим белый цвет. Интересно протянула я, глядя на радугу. Мир многогранен и непредсказуем, и загадок в нем несчётное множество. Возможно, этим он и привлекателен. С таким утверждением мне трудно было не согласиться в свете последних событий. Вселенная состоит из нитей энергии, квантовых струн, которые вибрируют, как струны музыкальных инструментов. И есть мнение, что каждому месяцу соответствуют определенные колебания и цвет, то есть каждый месяц принадлежит какой-то цветовой струне. Это очень красивая теория о струнах и цветовых энергетических колебаниях в каждом месяце», продолжал Радмил. «А какое практическое применение этих цветовых струн?» «Ну, вот сейчас месяц июнь. Это месяц белой струны». Белый цвет июня расщепляется на все привычные для нас радужные цвета. Как бы рождает, производит их из себя. Желательно настроиться на вибрации белой струны, как бы петь с ней в унисон, и будет тебе счастье и гармония. Особенно это важно для людей, рожденных в июне. Как я, например. Я ошарашенно посмотрела на него. Как в его голове помещается и совмещается вся эта информация о радуге, струнах, цветах и вибрациях? Он, возможно, видит мир по-другому, и теперь рассказать ему про мистическую колоду будет совсем не страшно. Он поймет, не обсмеет меня и, может, даже поверит в это. И я рассказала ему все с самого начала, утаив от него только разговор с бабушкой. Это чуть позже. Пусть поверит для начала хотя бы в карты. Радмил выслушал мой рассказ, ни разу не перебил, потом улыбнулся и спросил, Феня, ты действительно думаешь, что если трансформируешь свою жизнь при помощи Таро, это сделает тебя счастливой? А разве нет? Разве когда ты имеешь все-все-все, о чем мечтала, это несчастье? Тогда предлагаю тебе это проверить. «Не отказывайся от колоды. Продолжай загадывать одно желание за другим, жди их выполнения и пользуйся результатом». «Возможно, что я так и сделаю», — задумчиво произнесла я. И, чтобы сменить тему разговора, спросила, «А какого числа у тебя день рождения? Не 16-го ли?» «Именно 16-го я и родился. Откуда ты знаешь? Я же потомственная ведьма, забыл». А я тоже родилась 16 июня. Теперь побоюсь узнать год твоего рождения. Чувствую, и это у нас совпадет. Мне скоро исполнится 33 года. А тебе? Значит, мы еще и одногодки. Мне тоже. Вот это совпадение. Предлагаю совместно отметить наши дни рождения. Или у тебя планы с твоим бывшим женихом? Нет, это же бывший жених. А планы на празднование дня рождения у меня пока не сложились. Но я рассмотрю твоё предложение. Вот и чудно. Мне пора возвращаться на работу. Спасибо за кофе и интересную беседу. Мне тоже пора. Моя кошка меня заждалась. На улице солнце красиво прощалось с этим днём, медленно уходя за горизонт. Я почувствовала, как устала от калейдоскопа последних событий. Как мне хочется вернуть обратно мою такую простую, понятную и налаженную жизнь. Когда мы прощались, он поцеловал мою руку, на мгновение задержался и вдохнул аромат моей кожи. Я улыбнулась, а он быстро зашагал прямо по лужам в сторону больничного корпуса. Тут же я зазвонил телефон, и прежде чем посмотреть, кто звонит, я подумала о том, что если сегодня еще что-нибудь случится, я не выдержу. Звонила Вика, справиться о последних новостях. Я рассказала ей про больницу, про Влада и про Радмила. «О, ты, я смотрю теперь на расхват?» — пошутила она. «И что? Это начало нового романа?» «Похоже, он мне очень нравится». «Тебе и Влад очень нравился». «Послушай, подруга, заканчивай каждый день влюбляться в нового мужчину. Это выглядит неприлично». «Нет, здесь другое». «У нас день рождения в один год и в один месяц, и еще «И это ты считаешь поводом?» «Нет, конечно, не это. Представляешь, он мне рассказывал о цветовых вибрациях. Мне с ним очень интересно. И вообще то чувство, которое он вызывает во мне, невозможно объяснить. Значит, с Владом ты так и не поговорила. Он же пока в реанимации. Меня к нему не пустили. Завтра съезжу и поговорю. На завтра у меня не было никаких планов, кроме поездки к Владу. И еще я надеялась увидеть там Радмила. Но утром я проснулась и поняла, что заболела. Заболела серьезно, так как градусник показывал с утра температуру 39. Лекарств у меня никаких не было, еда закончилась. Однозначно мне нужна была чья-то помощь. Вот хотела заболеть, и это случилось. Я лежала с закрытыми глазами и молила, чтобы позвонил Радмил. Он позвонит, а я скажу ему, что он нездорово и что мне нужна его помощь. Он приедет и будет ухаживать за мной, будет меня лечить, он все же врач. На меня напало острое чувство его необходимости в моей жизни. Так прошло время до обеда. Я то впадала в сон то выпадало из него. У меня не было ни сил, ни желания встать и сделать себе хотя бы горячего чаю. Напряжение и насыщенность последних дней плюс вчерашний бег под дождем сделали свое дело. Организм мой не выдержал и попросил передышки. Что ж, я готова полежать в постели пару дней, пусть даже в одиночестве. Мне опять стало жаль себя больную и одинокую. Мне досталась в руки волшебная колода, а я так бездарно ею воспользовалась. Хотела изменить жизнь к лучшему, а получилась полная ерунда. В результате моего колдовства Влад в больнице. С кино тоже ничего хорошего не вышло. Правда, дача теперь моя, но это тоже перестало быть мне необходимым. Если бы продюсер не был приворожен мною, он никогда бы мне ее не подарил. Таро заставили его это сделать. Вначале полюбить меня, затем сделать предложение, потом преподнести столь щедрый подарок. Все это неправильно и дурно пахнет. Жаль, что коридор затмений закрылся. Я бы сейчас загадала совсем другие желания. Например, слышать мысли других, Выходить в астрал или в параллельные миры. Жить не в трех измерениях, а путешествовать по всей Вселенной или, и, пожалуй, это самое важное и ценное, быть счастливой. Не с красавчиком-продюсером, не потому что играю в кино, а просто ощущать это счастье внутри себя и слышать мелодию белых струн. Стоп, стоп, а если попробовать? Может, и не было вовсе этого бабушкиного голоса. Может, это мое воображение и моя впечатлительность сыграла со мной злую шутку. И карты не потеряли свою магическую способность исполнять мои желания».